Эпилог. Его Величество вернулся во дворец под утро. Нет, конечно, было бы логичнее и правильнее выехать из Лидора попозже, а не пробираться по пустым коридорам, делая знаки стоящим по стойке смирно гвардейцам, чтобы те не шумели. Но он не смог. Еще неделю назад он с радостью ускользнул из столицы от опостыливших обязанностей и строгой супруги. Но прошли, пролетели семь дней — И он, несмотря на увлекательнейшие приключения и новые знакомства, затосковал по своей строгой, непогрешимой, совершенной королеве. Хотелось похвастаться, они раскрыли заговор, увидеть одобрение и гордость в ее глазах. Хотелось прижать к себе детей, маленького принца-наследника и очаровательную любимицу-принцессу. Улыбаясь и срывая одежду, король зашел в свои личные покои. Сейчас он прижмется к теплому, разомлевшему ото сна телу жены. Она посмотрит на него в полудреме и... Король наткнулся на острый, внимательный взгляд серых глаз. «Анна!» В такие моменты он никогда не мог понять, чего он чувствует больше – восхищение или недовольство. «Ваше Величество!» – она отложила книгу. «Как всегда, безупречный порядок везде». Туалетный столик, закрытый секретер, букет свежих роз. Королева скучала, читая на ночь роман. «Как бы не так. Его не проведешь. Уж он-то знает свою жену». Она ждала. Она наизусть знает все отчеты о проведенной в Лидоре операции, несмотря на его личное распоряжение начальнику тайной канцелярии, ей их не показывать. И вот, кстати, совершенно непонятно, как ей это удается» потому что сотрудники клялись что к королеве через них документов не попадало анна улыбнулась одними глазами чуть чуть подалась вперед едва уловимо не совершая никаких нарочито томно подманивающих движений а он уже сходит с ума горит будто околдованный я люблю тебя он наконец то прижал женщину к себе и я тебя Прошептала она еле слышно. И мир исчез. Исчезли проблемы, заботы, королевство, которым они правили. Время утонуло в поцелуях до рассвета. Они пили вино, любуясь, как за окном встает солнце. Как съездил в Лидор Райан. Заговор раскрыт, моя королева. Отсалютовал он ей бокалом. Преступники схвачены. Злодей повержен. Королева помолчала, опустив глаза, а потом тихо спросила. «Ты видел ее?» «Анна!» Король отставил свой бокал и обнял жену. «Эвелин была возлюбленной Реллера, но никак не моей!» «Ну да, ну да. И потом, ты же знаешь, я не могу тебя изменить!» «Почему?» «Потому что я тебя люблю!» Королева улыбнулась, сделала глоток вина и спросила. «Это был ювелир? Дорди Кайсер?» Король возмущенно посмотрел на улыбающуюся жену. «Но откуда ты?» «Ну, это было понятно с самого начала. Я же видела отчеты». Его величество насупился. «Скажите, пожалуйста, это было понятно с самого начала?» «Он вот почему-то не догадался. Рейлер тоже. Марион, Рихар, следователи и маги из столицы». «Тоже не догадались!» «Черные ведьмы! За что он только им всем платит? Может, надо просто брать с собой жену и все?» «А? Преступления раскроются, казнание не опустеет, во всем королевстве наступит мир и покой!» «Он оказывался все время рядом», — улыбнулась королева. «И потом, слишком часто его имя мелькало в донесениях лорда Рейллера. «Но, Анна, как же так?» Я не догадался. И Рейлер не догадался. Ее величество рассмеялось. Ну, Генрих Рейлер, как я понимаю, думал о другом. Это, как ее? Прессы. Да, Агнеса Прессы. Она очаровательна. У них с Рейлером все действительно серьезно? Король кивнул. Любовь. Она не миновала даже его тайного советника, известного сердцееда, грозы преступников, и лучшего следователя королевства. Но я не согласен с тем, что ювелир внушал подозрение Самолюбие его величества было задето, и он не желал отступать. Почему? Ну, перед глазами встал безобидный образ старичка с собачкой. Хотя бы потому, что именно он помог создать зелье, когда мы спасали Лидор. Конечно, он помог, иначе бы раскрылся. Но он ничем себя не выдал, и если бы Агнесса не выманила его. Когда свадьба? Словно бы невзначай спросила ее величество. Думаю, что скоро. И ты вернешь лорда Рейлера на службу? Король покачал головой. Нет, я назначу его губернатором Южной провинции. Пускай оба остаются в Лидоре. Он губернатором, она главой Центра адаптации. И будет у нас тишь да гладь в королевстве. «А госпожу Прессе, ты не снимешь с поста главы Центра адаптации?» «С чего вдруг?» – изумился король. «Теперь она ведьма, и по уложению о взаимодействии магов, ведьм и людей не имеет права заниматься этим. И ее карьера психолога, ей тоже придется с ней распрощаться». «Ну уж нет, внесем поправки в уложение, и все». Это проще, чем найти компетентного и преданного человека. Мой мудрый король. Да, а что? Ничего. Он маг. Она ведьма. В черном замке, нависшем над городом. Как в старинном предании. Его величество кивнул и улыбнулся. Она вернула Реллеру магию. Да, я читала отчеты. Но это же невозможно. Конечно, невозможно. Я же запретил давать читать тебе отчеты. Я не о том, Райан. Я знаю, но не знаю, что тебе ответить, любимая. В Ледоре мы столкнулись с массой того, что считали невозможным. Надо исследовать возможности этой женщины. Заклинание, которое она использовала, и... Она его просто поцеловала. Что? Поцеловала. Его Величество забрал бокал у ошеломленной жены. Налил вина и вернул. «Чудеса!» – прошептала она. «Разве так бывает?» И его величество с удовольствием продемонстрировал, что да, бывает. Уже засыпая, он обнял жену и тихонько прошептал ей на ухо. «Моя ведьма!» И в ответ услышал. «Твоя!»